в характере организации, ее реальном влиянии. Масонство обладает многослойной и гибкой структурой. В основании расположена наиболее многочисленная, но наименее породистая армия ложь, членам которых открыты лишь три первые ступени посвящения. Сюда, как правило, входят средние собственники, коммерсанты, чиновничество, лица свободных профессий, полицейские и так далее. Они порой даже не осведомлены, что есть куда более высокие степени посвящения и руководство их действиями осуществляется именно с верхних этажей. Лишь на первый взгляд братство выглядит полиморфно, воспринимается как нечто расплывшееся. По мере того, как знакомишься глубже с его структурой, методами отбора и воспитания последователей – убеждаешься, что общество вольных каменщиков отработало эффективные методы, позволяющие ему продвигать на высшие ступени масонской пирамиды избранных среди избранных. А те, опираясь на позиции в финансах, экономике, политике, в свою очередь занимают важные посты в руководстве ряда ведущих стран Запада – США, Англии, Франции и других. дает немаловажный вопрос о степени влияния масонства на мировые события, ход истории. Думается, что ответ не может лежать на поверхности. Часть ученых, в том числе и у нас, отрицает за масонством сколько-нибудь существенную роль, вообще заявляет, что заниматься этой проблемой значит отвлекаться от классового подхода марксистско-ленинского анализа. Но ведь эти подходы и анализ – применимы и к самому масонству. В этой книге содержится попытка осмысления пути и сущности масонства, его тенденций. Абсолютизировать его влияние и власть, исходить из неизменности его установок в веках, вряд ли разумно. Но и закрывать глаза на его роль нельзя. Масонство – исторически обусловленное явление». В какие-то периоды оно играло большую, в какие-то меньшую роль. Какую конкретно? Уяснить себе его истинную роль можно лишь только на основе анализа конкретных фактов их сопоставления. Что же касается советов вообще не изучать данную тему, не отвлекаться на нее, то хотелось бы заметить об излишке усердия историков и публицистов в этой области. Говорить не приходится. Темой масонства у нас долгое время пренебрегали. Именно отсутствие настоящих исследований и приводит к тому, что иногда приходится слышать крайние, необдуманные выпады и утверждения там, где должны были бы сказать свое веское слово специалисты. Последний капитальный труд о масонах, масонство в его прошлом и настоящем с участием Тарле и других видных исследователей. Появился в России в дореволюционный период. В советское время публиковались отдельные, порой интересные, глубокие работы, но речь шла или о статьях по узким аспектам темы, или же о разделах в книгах, как, например, в статьях о декабристах или в монографии Алексеевой «О Боровиковском». Но при всей своей ценности они не могут заменить усилий исследователей. Лишь в конце 70-х – начале 80-х годов в данной области работа оживилась. Это связано прежде всего с обнародованием на Западе фактов использования масонских каналов для подрывной деятельности против социалистических стран, например, во время политического кризиса в Польше, действиями миша против собственных союзников, П-2, с появлением новых мемуаров эмигрантов о роли российского масонства, например, книги «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия» Нины Берберовой. В конце 1987 года появляется книга Черняка «Невидимые империи. Издательство «Мысль». где дается обширный материал по истории масонства, его течениям, сопровождавшим его деятельность, по поклепам и скандалам, в том числе и современным, включая разоблачение П-2. Автор отмечает, что некоторые международные клубы капиталистов и политиков –